Вот монолит держится на идее, что вся зона – порождения инопланетного эволюционного модуля. Явная глупость. Ведь первая катастрофа случилась задолго до второй. Но и это не отменяет существование монолита, его силы. Такова реальность зоны. Тут любая глупость имеет шанс на реализацию. Или долг. Я думал сперва, что их прислали из России, сформировали там команду и забросили. Нет.